Будто не зная, что когда поет Бозио, то нельзя в одиннадцать часов достать билетов в два рубля. Бозио Анжелина итальянская оперная певица, выступавшая в Петербурге в 1856-1859 годах. Конечно, его нельзя винить, ведь он до пяти часов работал, наверное, до пяти.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 Тамберлик — итальянский певец, гастролировавший в Петербурге в пятидесятых годах девятнадцатого века. Нет, нельзя. Да и какая смешная мысль. Зачем знакомиться с Бозио? Разве она станет петь для меня? Ведь она должна беречь свой голос. А когда же эта Бозио успела выучиться по-русски? И как чисто она произносит?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 Час наслаждения, лови-лови. молодые лето, отдай любви. Из стихотворения Пушкина «Адели», 1822 год. Какие смешные слова! И молодые и лето с неверным ударением. Но какой голос и какое чувство у ней. Да, у ней голос стал гораздо лучше прежнего. Несравненно лучше.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 И отбегает, и прячется за пологом. Как досадно этот полог прячет ее. И ведь прежде его не было, откуда он взялся. — Знаешь, зачем я к тебе приехала? И хохочет, будто Домерик, но только Бозио. — Да кто же ты? Ведь ты не Домерик? — Нет. — Ведь ты Бозио? — певица хохочет. — Узнаешь скоро. — А теперь нам надобно заняться тем, зачем я к тебе пришла. Я хочу читать с тобою твой дневник. У меня нет никакого дневника, я никогда не вела его. А посмотри, что же это лежит на столике? Вера Павловна смотрит. На столике у кроватки лежит тетрадь с надписью «Дневник В.Л». Откуда взялась эта тетрадь? верпал наберет ее раскрывает тетрадь писана ее рукой когда же читай последнюю страницу говорит бозио верпалвловна читает опять мне часто приходится сидеть одной по целым вечерам но это ничего я так привыкла только говорит бозио только нет ты не все читаешь здесь больше ничего не написано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 говорит гостя. У Веры Павловны сжимается сердце. Она еще не смотрела на эти строки, не знает, что тут написано. Но у нее сжимается сердце. Она не хочет читать новых строк. — Читай, — повторяет гостя. Вера Павловна читает. — Нет, одной теперь скучно это прежде не было скучно отчего же то прежде не было скучно одной и отчего теперь скучно переверни страницу назад говорит гостя верерпалвловна перевертывает страницу лето нынешнего года кто же так пишет дневники думается верипалне надобно было написать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 пят или двенадцать да да около пятнадцатого. это про ту поездку после которой мой бедный миленький сделался болен думает вера павловна только только нет ты не все читаешь а это что говорит гостя и опять сквозь не раскрыващуюся полог является дивная рука опять касается страницы и опять выступают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 — Шестнадцатого августа, то есть на другой день после прогулки на острова, ведь она была именно пятнадцатого, — думает Вера Павловна, — миленький все время гулянье говорил с этим Рахметовым, или, как они в шутку зовут его, ригористом, и с другими его товарищами. — Подле меня едва ли провел он четверть часа. — Неправда, больше получаса. — Я думаю, да, —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 Веселиться, как Верочка, приятно по временам, но не всегда же. Вера Павловна иногда хочет такого веселья, при котором бы оставаться Верою Павловну. Это веселье с ровными по жизни. Переверни еще несколько страниц назад. На днях открываю швейную и отправилась к Джули просить заказов. Миленький заехал к ней за мною. Она оставила нас завтракать, велела подать шампанского, заставила меня выпить два стакана. Мы с ней начали петь, бегать, кричать, бороться. Так было весело. Миленький смотрел и смеялся. «Будто только», — говорит гостья.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 Миленький был моею горничную. Так было стыдно, но он такой скромный только поцеловал мое плечо. Будто только и написано «Меня не обманешь, читай». Опять под рукою у гости выступают новые слова, и Вера Павловна против воли читает их. А ведь это даже как будто обидно. «Переверни несколько страниц назад»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 и успокоенная его ласками, тихо засыпает, целуя его. В это утро Дмитрий Сергеевич не идет звать жену пить чай. Она здесь, прижавшись к нему. Она еще спит. Он смотрит на нее и думает: "Что это такое с ней? Чем она была испуганна? Откуда этот сон? Оставайся здесь, Верочка". — Я внесу сюда чай. Не вставай, мой дружочек. Я подам тебе, ты умоешься, не вставая. — Да, я не буду вставать. Я полежу. Мне так хорошо здесь. Какой ты умный за это, миленький. Как я тебя полюбила. Вот я и умылась. Теперь неси сюда чай. Нет, прежде обними меня. И Вера Павловна долго не выпускала мужа, обнявше. «Ах, мой миленький, какая я смешная! Как я к тебе прибежала! Что теперь подумает Маша? Нет, мы это скроем от нее, что я проснулась у тебя. Принеси мне сюда одеваться! Ласкай меня, мой миленький, ласкай меня! Я хочу любить тебя! Мне нужно любить! Я буду любить тебя, как еще не любила!»